Глава 2. Мы едем домой. Падение вышибло из меня дух. Я лежал на спине, ощущая под лопатками ребра острых камней, сипел от боли, боялся открыть глаза. Под веками мела разноцветная метель, последний привет радуги. Огнистый лук не стал со мной церемониться, выпроваживая с острова. Приложила, будь здоров. Когда мне наконец удалось вдохнуть полной грудью, я отчаянно закашлялся, сотрясаясь всем телом, и перевернулся на бок. Глаза открылись сами. На меня в упор смотрела мертвая голова в глухом бронзовом шлеме. Сурово щурилась чернотой смотровой прорези. За бронзой таился мрак, вязкий и непроглядный, словно в шлем из подземных глубин натекла тьма Эреба. Лужица крови вокруг головы уже начала подсыхать. В ней и на огрызке шеи пировали жирные мухи. Садились, взлетали, с раздраженным жужжанием велись вокруг, согнанные с места более удачливыми товарками. Радуга, хресаор, каши из львицы, мухи, филоноя! Я вскочил на ноги, судорожно огляделся, холодея от ужасного предчувствия. У выхода из чаши Артемиды лежали два трупа, разорванные надвое, И безголовый. Их никто не топтал. В этом я готов был поклясться. Кровь на земле. Еще кровь. Оторванная кисть руки, взгляд скользил дальше. Нигде не было видно останков двухголового пса. Утес. За ним я велел спрятаться филоной. Ноги отказывали в подчинении. Как я с ними совладал, не знаю. С замирающим сердцем обогнул утес. Царевна лежала навзничь лицом к небу, налитому глубокой закатной синевой. Одна рука на груди, пальцы вцепились в складки одежды, запутались в них, другая бессильно откинута в сторону. «Живая? Нет!» Я рухнул на колени, забыв о приличиях, сунулся ухом к груди Филоной. Прошла вечность, прежде чем я услышал тихий стук. В ушах до сих пор плескалось море, глушило слух, Сердце девушки билось ровно, хотя я, конечно, не лекарь. Вода! Нужна вода! Я метнулся к озерцу, мельком отметил великанский след. Он отпечатался на прибрежном гравии. Хвала богам! Хвала тебе, Хрисаор! Все хорошо! Она жива! А-а-а! Из воды торчала голова. Одна голова ничего больше. Мертвая, живая, лошадиная! А, -грий! «Ах ты, мерзавец!» Агрей фыркнул, мотнул башкой. Над конем встал царский венец, веер сверкающих брызг. Медленно и неуверенно, чего за с сроду не водилось, мой верный спутник начал выбираться из озера. Даже присутствие хозяина не могло лишить коня сомнений покидать убежище или еще немного пересидеть для верности. «Давай, выходи, все в порядке, не бойся!» Пустые слова отчиталось в конских глазах. «Ничего не в порядке!» «Если я здесь, опасность миновала! Радуги нет?» «Нет», — согласился Агрий. «Значит, и собаки нет. Угрозы нет, понял?» «Ну, не знаю», — откликнулся Агрий. В смысле, заржал. Оставив пустые споры с глупым животным, я зачерпнул полные пригоршни воды и поспешил к Филоное. Жаль, треть расплескал по дороге. «Умоляю простить мою дерзость!» На лицо девушки пролился слабый дождь. Филоноя вздрогнула всем телом. Ресницы царевны затрепетали, глаза открылись. Из расширившихся черных зрачков плеснул ужас. «А-а-а!» Я отшатнулся, ткнулся спиной во что-то живое, сам чуть не заорал. С размаху сел на задницу, грозя Агрию кулаком. Занят Филоноей, я не заметил, как он подошел. Похоже, конь тоже решил принять участие в спасении царевны. Теперь он осторожно пятился, стриг ушами, косился на меня. — Чего это она? Мы ж помощники. Мы из добрых побуждений. — Нет, не надо. Прочь! — девушка вжалась спиной в камень утеса. — Филаной, это я. Все хорошо. Все закончилось. Чудовище двухголовое! Я, дурак, звонко хлопнул себя ладонью по лбу. — Ну, конечно! — Ужас, кровь, смерть, двухглавый пес-убийца. Упала в обморок, очнулась, над ней две головы, и одна точно нечеловеческая. Не трогай меня! Филаной, это я, я и мой конь. Все хорошо, не бойся. Медленно, стараясь не делать резких движений, я поднялся на ноги, отступил. Пусть сама увидит, поймет, успокоится. Чего я не ждал, так это плача. Царевна горько разрыдалась, уткнувшись лицом в ладони. Забыв все благие помыслы, я кинулся к ней, уже не думая, напугаю или нет. Упал на колени, обнял за плечи, прижал к себе, тесно-тесно, словно мы пытались срастись воедино. «Все, все, успокойся. Я с тобой. Чудовища нет. Оно ушло. Все закончилось. Давай выбираться отсюда. Домой». «Домой к твоему отцу! Вставай! Вот так!» Она слушалась, будто маленький ребенок. Не спорила, не кричала, лишь всхлипывала время от времени. Я помог ей взобраться на спину Агрию. Конь стоял смирно, даже присел, согнув ноги, желая стать пониже. Помогал как мог. Устроив Филоной впереди себя, я обнял ее. Царевна спрятала лицо у меня на груди. «Не плачь, прошу тебя!» «Мы едем домой». Она плакала, стараясь делать это как можно тише. «Не умею я женщину тешать. От слез Филонои моя грудь сделалась горячей и мокрой. Царевна дрожала всем телом, как от холода. Дрожь то усиливалась, то ослабевала, но не исчезала до конца. Вдруг Филонои так и не оправится. До конца. Хорошо хоть по сторонам не смотрит. Многое из того, мимо чего мы проезжали, я бы тоже предпочел не видеть. Когда мы выбрались на дорогу, полога, уходящую вверх, и следы бойни остались позади, я вздохнул с облегчением.